«Мне кажется, что программа сегодняшнего вечера весьма увлекательна, не так ли?» Он смотрел на меня из-под Его лицо перекосило от бешенства. «Убирайся отсюда!» Его голос был похож на рычание цепного пса. «Как раз это я и намерен сделать. Если можно, я передам пистолет привратнику. С ним мне будет как-то спокойнее добираться до ворот», — попрощался я и, подняв бумажник, попятился к двери. Он сидел не шевелясь, положив руки на стол. Сквозь загар на лице его проступала бледность. Что одно происшествие этого вечера, что другое вряд ли доставили ему большое удовольствие. Открыв дверь, я проскользнул в коридор и торопливо вышел в вестибюль. «Сюзи меня ждала. Ради бога, куда вы запропастились? Она была вправе сердиться. Я уже собиралась уезжать без вас». «Именно так вам и придется сейчас поступить. У меня нет времени объяснять, почему. Пусть лакей вызовет вам такси, я даже не дожидаюсь шляпы». Я прошел мимо нее к выходу и спустился по ступеням подъезда, чувствуя, что она смотрит мне вслед от изумления, разину в рот. «Вашу сэр», — проявил свою казенную заботливость швейцар. Э, «Все в порядке, я справлюсь сам», — пробормотал я, проскальзывая мимо него и побежал по аллее туда, где виднелся ряд машин. Я не знал, как скоро начнет действовать мистер Ройс, но догадывался, что для меня имеет смысл как можно быстрее прорваться мимо охранников у входных ворот. Я нашел Бьюик, сунул доллар служителю, завел мотор. Проезжая на большой скорости по аллее, я вынул пистолет из кармана и забросил его через открытое окно в заросле лавра. Я запомнил, что говорил мне Крит по поводу возможной поимки с оружием без разрешения на право его ношения. Мысль эта явно оказалась здравой. Как только фары Бьюика осветили ворота, я увидел, что они закрыты. У ворот, поджидая меня, молча стояли двое охранников и высокий здоровяк в ковбойской шляпе. Я тормозил и дал сигнал в надежде, что они откроют ворота. Они этого делать не стали. Фары машины осветили человека в ковбойской шляпе. Впрочем, полицейского узнать в нем можно было и в темноте. Черты его багрового грубого лица выражали жестокость. Если бы у вас был достаточного размера кусок кирпичной глины, то после минимальной обработки всего-то прилепить маленький комок на место носа, прорезать щелку рта, воткнуть пару спичечных головок в глазницы, вы получили бы весьма точный портрет этого парня» том, как он стоял, руки в карманах куртки, расставив ноги, чуть наклонив голову, угадывалась сила. Он был на повыше шести футов. Я подумал, уж не сержант ли это Карл ласитер которого экс-капитан Брэдли называл самым зверским полицейским в Тампа-Сити. Если у ворот стоял не он, тогда мне совсем не улыбалось встретиться с Ласситером. Детина в шляпе по мне... И так уже был достаточно зверский. Я подъехал. Охранники ринулись к машине, держа пальцы на спусковых крючках пистолетов. Они зашли с обеих сторон и одновременно открыли дверцы. «Руки на руль!» — скомандовал ближний ко мне. «В чем дело?» — не моргнул я и глазом. «Вы знаете, с кем вы имеете дело?» «Пусть выйдет!» Сильный низкий голос громил в штатском исходил прямо из его бычьей глотки — Пистолет правого охранника глядел на меня. Вылезай, распорядился он, и осторожней с руками. Я благоразумно повиновался. или ребята? Продолжал я разыгрывать недоумение. Я же временный член. Заткнись, член. Огрызнулся полицейский. Осмотри машину. Приказал он одному охраннику. А ты отведи его. Он и второго тоже не оставил без дела. Охранник пистолетом пихнул меня в спину. «Проем». Я двинулся вокруг машины в сторону проходной, вступил в большую комнату, в которой из мебели были лишь стол, два стула, погасшая печурка и пирамида с винтовками. Полицейский вошел следом и оглядел меня при свете. Затем он вынул из кармана полицейский значок, сунул его мне под нос и... И заявил я, сержант Ласситер, кто ты? Моя фамилия Слейден. А в чем все-таки дело? Он протянул пятерню размером с хоккейную перчатку. Бумажник. Я отдал ему бумажник. Он засунул в него толстый палец, раскрыл...